Глава 23. О высоте комнат. Перекрытиями комнат служат своды или потолки. В последнем случае высота от пола до перекрытия равна ширине комнаты. В каждом этаже высота комнат на одну шестую меньше высоты комнат, находящихся под ними. Если перекрытием служит свод, как принято делать в первом этаже, что придает комнатам много красоты и предохраняет от пожаров, то высота свода в квадратных помещениях получается из прибавления к ширине комнаты 1 трети этой ширины. Но если комната представляет прямоугольник, необходимо высоту определить из длины и ширины так, чтобы между ними существовала пропорциональность. Эта высота получается, если длину сложить с шириной и все разделить пополам. Одна из этих половин составит высоту свода. Так, например, BC площадь помещения, которое необходимо перекрыть сводом. Ширина АС прибавляется к длине АВ и получается линии EB, которая делится в точке F на две равные части. В B и будет искомая высота, то есть если комната имеет в длину 12 футов, а в ширину 6 то складывают 6 и 12, откуда получается 18. Половина этой суммы равна 9. Отсюда следует, что высота свода должна равняться 9. Следующий пример показывает другой способ получения высоты пропорционально длине и ширине комнаты. Предположим, что BC ⁇ площадь комнаты, покрываемой сводом. Прибавим длину к ширине и получим линию BF. Разделим эту линию на две равные части в точке Е. E. Из этой точки, как из центра, проведем полукруг. B, G, F, и продолжим АС до пересечения с окружностью в точке Г. АГ и будет высота свода СБ. В числах эта высота определяется следующим образом. Зная, сколько футов имеет комната в длину и в ширину, найдем такое число, которое относилось бы к ширине так, как к нему относится длина. Для этого достаточно помножить крайнее меньшее на большее, так как квадратный корень из полученного произведения составит искомую высоту. Так, например, если помещение, подлежащее перекрытию, имеет в длину 9 футов и в ширину 4, высота его будет равна 6 футам. И отношение между 9 и 6 будет то же, что и между 6 и 4, то есть оно будет полуторным. Однако необходимо заметить, что не всегда возможно определить эту высоту в числах. Имеется еще один способ найти высоту свода, которая будет меньше, но все же пропорционально длиннее ширине комнаты. Проведя линии А, В, А, С, и BD, представляющие длину и ширину помещения, определим высоту ее, как в первом случае, и прибавим ее к А, Затем проведем линию Е, e, Ф И продолжим АВ до пересечения с ЕДФ в точке F. БФ и будет высотой свода. В числах мы ее определим следующим образом. Определив по первому способу высоту из длины и ширины, равную, согласно выше примеру, 9 Напишем в ряд цифры длины, ширины и высоты, как показано на табличке. Затем помножим 9 на 12 и на 6. И то, что получится от 12, напишем под 12. Что получится от 6, напишем под 6. Теперь перемножим 6 и 12. И произведение, равное 72, напишем под 9. После этого найдем число, которое, будучи помножено на 9, даст 72. И которое в нашем случае равняется 8. 8 футов и будет высота свода. Все эти высоты так относятся между собой, что первая больше второй, вторая больше третьей, мы будем пользоваться всеми этими высотами, когда представится необходимость перекрыть комнаты различной величины сводами одной и той же высоты. С тем, однако, чтобы высоты сводов были пропорциональны величине комнат, что представляется прекрасным для глаза и удобным для настилки полов верхнего этажа, так как позволяет их делать на одном уровне. Существуют еще другие высоты для сводов, не подходящие ни под какое правило, и архитектор может ими пользоваться по своему усмотрению и сообразно с необходимостью.